Глава пятая. Аня и страх. На следующей неделе Ане должно было исполниться 16 лет. В жизни все было более или менее спокойно и стабильно. Девочка активно училась, посещала репетиторов и подготовительные курсы в университете. У нее появились подруги, с которыми она проводила свободное время, ходила гулять и переписывалась по вечерам. Все выглядело ровно так, как должно было выглядеть. Только вот у Ани был один большой секрет. Секрет, о котором не догадывался никто, включая маму и лучшую подругу. Последние два года Аня почти каждый день проделывала одну вещь. Она возвращалась из школы, по дороге тайком покупая разные дешевые вкусности на карманные деньги. И вместо того, чтобы сесть, обедать супом, который приготовила мама, она за считанные минуты съедала все, что купила. Прежде чем ей становилось тяжело от съеденного и начинала тошнить, девочка шла в туалет и извергала из себя все, что только что съела. Потом она умывалась, чистила зубы, аккуратно складывала весь оставшийся мусор в пакет и бросала его в мусоропровод. 15 минут, и как будто ничего не было. Никто ничего не смог бы заподозрить, потому что не оставалось ни единого следа происшествия, ни одной улики, только в голове Уани. После этого девочка, довольная и счастливая, шла делать уроки. Спустя примерно два часа на нее накатывал дикий голод, она не боролась с ним, а шла обедать, после чего уезжала на занятия и жила обычной жизнью. Аня была счастлива, что раскрыла такой простой секрет отношений с едой. Она явно не относилась к тем счастливицам, которые могут всю жизнь есть все, что не пожелаешь, и при этом не набирать вес. С другой стороны, всю жизнь голодать и сидеть на диетах тоже не вариант. Аня с содроганием вспоминала те полгода, когда она морила себя голодом. Слабость, отсутствие сил и желаний, и мысли исключительно вокруг еды — это было ужасно. Она выглядела как живой скелет, и это при том, что она старалась прикрывать свою худобу несколькими слоями одежды. Аня отчетливо помнила свое отражение без одежды в зеркале вечером перед тем, как принять душ. Эта картинка навсегда врезалась ей в память. Неудивительно, ведь тогда она скрупулёзно изучала каждый миллиметр своего тела на предмет появления жировых складок. Она помнила свою тонкую шею, которая как будто бы с трудом удерживала голову, торчащие ключицы, ребра, которые можно было пересчитать легким прикосновением пальцев, впалый живот, который будто прилип к позвоночнику, руки-веточки и огромный промежуток между бедрами, которого раньше никогда не было. Она помнила, что это была она, но ей до сих пор не верилось, что тогда она не понимала, что это ненормально. Аня искренне казалось в тот момент, что она выглядит недостаточно худой. И это очень странно, потому что вроде бы глаза у нее те же, а видит она сейчас себя совершенно по-другому. За два года Аня набрала вес и стала нормальной. Она больше не была вечно мёрзнущей худышкой, которая прошибала зноб от любого ветерка. Но и крепкой коренастой девушкой, которую дразнили в школе до яркой, она тоже не была. У нее была совершенно обычная фигура молодой девушки, похожая на фигуру ее подруг поэтому она больше не выделялась из толпы, что ее очень радовало и помогало чувствовать себя комфортно. Был в ее положении и еще один весомый плюс. Она могла есть все, что хотела. Да, с ее конституцией и предрасположенностью к полноте, спасибо, мама, она не могла позволить себе есть все, что хочешь, иначе просто не пролезла бы в дверь. Но очищение помогало ей соблюдать баланс. Аня почти всю сознательную жизнь чувствовала себя плохой, когда ела, что хотела как будто бы это удовольствие от еды лично ей недоступно, как будто она его украла и наслаждается нелегально. Но сейчас, сейчас она чувствовала, что нашла лазейку в законе и имеет полное право есть все. Хрустящие свежие вафли, покрытые тонким слоем молочного шоколада, вкусные соленые чипсы, от которых немножко жжет язык и щеки, сладкая газировка, от которой ударяет в нос — всё это было можно, и это было счастье а расплата была совсем небольшая — всего лишь сунуть два пальца в рот. Со временем Аня настолько привыкла к этому ритуалу, что совершенно перестала о нем задумываться. Просто делала на автомате, как будто руки мыла. Само мытье рук может быть занудным и даже неприятным, но ощущение чистых, сухих и ароматных ладоней стоит того. Также был и с арвотой минимальный дискомфорт, после чего ощущение легкости, чистоты и хорошести. Да, Аня чувствовала себя хорошей, потому что смогла найти такое простое решение сложной проблемы. И все было бы отлично, если бы не одно серьезное но. Ане с каждым днем было все труднее вызывать рвот. Если в самом начале организм с непривычки отдавал все съеденное от простого нажатия на корень языка, то сейчас рвотный рефлекс почти перестал работать. Приходилось очень сильно сосредоточиться и довольно долго мучить свое горло, чтобы вызвать рвоту. Однажды Аня решила попробовать зубную щетку. Она чувствовала, что длины пальцев как будто бы не хватает, нужно было что-то длинное и твердое, а зубная щетка как раз попалась на глаза. Она, не раздумывая ни секунду, засунула пластиковую ручку в горло и по привычке с силой надавила. Только вот Аня не учла один момент. Ручка щетки состояла из двух половинок, на стыке которых был шершавый шов. Во время процедуры щетка соскользнула и поранила что-то в горле. Девочка содрогнулась от острой боли, тут же извергла из себя всё в вперемешку со свежей, алой кровью. В горле жгло. Девочка закашлялась над раковиной и увидела мелкие брызги крови на белом кафеле. Ее живот скрутило от ужаса. Она попыталась глубоко вдохнуть. Вроде бы получилось. Кажется, она не повредила ничего жизненно важного. Она снова покашляла, и с горла опять потекла кровь. Надо было что-то делать. Аня наспех умылась и бросилась на кухню. Залпом выпила два стакана воды. В горле болело и жгло, как при простуде, только ниже. Аня снова покашляла в салфетку. Крови стало меньше, что немного успокоило девочку. И что теперь будет? Пальцы уже не работают. От зубной щетки ты чуть не захлебнулась собственной кровью. Надо найти какой-то другой способ избавляться от еды, зашептал знакомый голос на ухо. «Может быть, пить какие-то лекарства, вызывающие тошноту, или бегать по лестнице вверх-вниз после еды?» Аня представила картину, как она бегает по лестничным пролетам, обмотавшись пищевой пленкой, и содрогнулась. «Нет, это решительно, не ее метод. Должно быть какое-то лекарство, точно. Наверняка она не одна сталкивается с такой проблемой». Приободрившись, Аня пошла в свою комнату со стаканом воды, села за компьютер и начала свои поиски. Спустя буквально несколько минут то, что она прочитала, перевернуло ее жизнь. Оказывается, то, что с ней происходит, называется нервная булимия. Это расстройство пищевого поведения, и оно относится к расстройствам психики. Оказывается, она сумасшедшая. Аня откинулась на спинку кресла, пытаясь переварить прочитанное. Она всегда знала, что зависит от еды, что у нее слабая воля, что она любит поесть. Знала, что имеет склонность к полноте но что все это имеет отношение к психике, вот это было открытие века. Какое отношение ее голова имеет к этому всему? Причём тут психиатр, если речь идет о том, что она ест. Аня снова склонилась к экрану компьютера, чтобы удостовериться в том, что не ошиблась. Но, к сожалению, все симптомы были на лицо Повышенный фокус внимания на весе и фигуре. Регулярное переедание большим количеством еды. Компенсация в виде вызывания рвоты сразу после того, как поел. Потеря рвотного рефлекса, ухудшение состояния зубов. За последний год она три раза была у стоматолога. Частые боли в горле, приступы сильнейшего голода. Она собрала все пункты, ошибки тут быть не могло. Аня стала внимательно изучать материалы по теме булимии. Авторы статей в один голос говорили о том, что это опасное заболевание, которое разрушает организму психику, и что от него можно умереть. Умереть! Аню прошиб холодный пот. Ее эксперименты с едой казались ей совершенно безобидными, а тут вдруг оказалось, что она могла умереть. Как же жить дальше? В статье, посвящённой нервной булимии у подростков, особенно подчеркивалась необходимость поговорить с кем-то из взрослых о своей проблеме. Аня ужасно не хотелось говорить об этом с мамой, тем более мама совершенно не являлась для нее авторитетом в вопросах питания. Но делать было нечего. Поговорить с папой на эту тему было бы еще более неловко, а умирать Аня не хотела. Несколько дней Аня собиралась с духом, чтобы поговорить с мамой. Довериться ей было сложно. Мама ненавидела лишний вес и искренне презирала людей, которые переедали, хотя сама частенько это делала, что, впрочем, не мешало ей ненавидеть и себя саму. За свою жизнь Аня много раз наблюдала мамины попытки похудеть. Иногда ей удавалось скинуть всего 2-3 килограмма. В другие периоды мама заметно уменьшалась в размерах. Но неизменным оставалось одно — Скинутые килограммы всегда возвращались обратно, часто приводя с собой еще несколько новых. Прибавка в весе всегда сопровождалась у мамы ощущением себя неудачницей, плохим настроением, раздражительностью, усталостью и большим количеством еды. Сгорел сарай, гори и хата. Но Аня точно знала, если она не поговорит с мамой и ничего не сделает, она вряд ли сможет выкарабкаться. Поэтому вечером после ужина, когда папа пошел смотреть телевизор, а мама мыла посуду, что-то напивая себе под нос, девочка решила попытать удачу. «Мам, я хотела у тебя кое-что спросить». «Валяй!» — весело бросила мама через плечо. Сегодня она была в отличном настроении, поэтому Аня решилась завести непростой разговор. «Слушай, скажи, тебя когда-нибудь рвало после еды?» — осторожно поинтересовалась она. Мама замерла на месте, выключила воду и с совершенно серьезным видом повернулась к дочке. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду...» Аня замялась и опустила глаза. Раз решила рассказать все как есть, то надо быть смелой. «Иногда я ем, а потом сую два пальца в рот, чтобы не набирать вес». Мама выглядела ошарашенной, и ещё Аня вдруг показала, что ей стыдно. У мамы покраснели щеки, ее как будто бросило в жар, глаза почему-то стали влажными. «Давай-ка присядем», — предложила мама. Разговор длился почти час. Мама рассказала, что сама иногда вызывает рвоту. В тех случаях, когда понимает, что очень сильно переела и придется эти килограммы отрабатывать. Но, в отличие от дочки, мама знала и понимала, то, что она делает, это плохо и вредно для здоровья, поэтому делала это только в крайних случаях. Раз в пару месяцев, призналась мама. Иногда чаще, но стараюсь не скатываться в это, потому что читала про булимию и знаю, как она опасна. Мама была шокирована тем, что Аня самостоятельно пришла к тому же методу, что и она сама. Девочке показалось, что мама даже почувствовала себя виноватой в случившемся. Но эту тему они не обсуждали. «Ты с этим завязывай», — мягко сказала мама под конец разговора. «Жизнь у тебя впереди длинная. Нечего тебе втягиваться в эту заразу. Лучше есть поменьше и спортом заниматься». Она обняла дочку, нежно погладила по голове и покрутила пальцами ее хвостик на макушке. Аня с ужасом вспомнила те месяцы, когда она ела поменьше и занималась спортом. Ее прошиб холодный пот. «Неужели не существует способа есть то, что хочется, и при этом не толстеть? Либо издевательство над собой и голодовка, либо смертельно опасные способы, типа зубной щетки в горле?» Девочка крепко зажмурилась. «Как же трудно жить!» В этот момент она услышала ставший уже родным голос в своей голове. «Мы что-нибудь придумаем. Не отчаивайся».